Томми. Глава 1 Попрощавшись с Линусом и спустившись во двор, Томми решил прогуляться к старой прачечной. Хагги оставалось лишь последовать за хозяином. Был поздний вечер, и двор погрузился в особый для спального района полумрак, который складывается из сочетания многоэтажек, кустов и разбитых фонарей. Полумрак, где найдется место всему, особенно какому-нибудь уродству. Бетонная лестница вела в подвальные помещения, где теперь располагался солярий Лас-Пальмос. Южный загар за двадцатую часть стоимости путевки на Канары и никаких проблем с багажом. Томи посмотрел сквозь решетки, которыми были забраны окна, и разглядел стойку ресепшна шторку, за которой находилась раздевалка. Томи узнал об аптекаре уже после его исчезновения. Торговля препаратами с Каролинской больницей и не только. В это же время эрнесто вышел из тюрьмы и узнал, что рулит теперь Чиво. Вполне возможно, события связаны между собой. Да уж, из такого материала статью не состряпаешь. Тем не менее, Томми провел расследование и выяснил, что прачечная выполняла функцию шлюза для тех, кому предстояло вернуться на рынок труда. После реабилитации – выхода с длительного больничного или лечения психического расстройства. Если они устраивались на работу в прачечную – Через некоторое время можно было в теории претендовать на другие работы, которых потом никогда не предлагали. Послышались приближающиеся шаги. Мужчина одного с томми возраста выгулил жизнерадостную таксу, которая тянула за поводок и рвалась во все стороны одновременно. Увидев Хагги, такса устремилась к нему. Хагги выжидал, не очень впечатлившись поведением бестолкового сородича. Когда мужчина оказался в свете вывески с названием «Солярия», Томми увидел, что жизнь его порядком потрепала. Кровеносные сосуды на носу свидетельствовали об избыточном потреблении этанола. В виде дорогого виски или самопального вина понять было невозможно. Но дружелюбные глаза пережили воздействие алкоголя, и мужчина кивнул Томми, пока такса обнюхивала хаги «Здравствуйте», — сказал Томми. «Не знаете, когда здесь закрылась прачечная?» «Ну, это было, когда глаза мужчины расширились, он подошел на пару шагов ближе». «Черт меня возьми! Это ли не Томми Те?» Поведение мужчины намекало на то, что он бы с удовольствием последовал примеру собственной собаки, но, к счастью, помешали человеческие нормы поведения. «Что-то затевается?» — спросил мужчина и осмотрелся по сторонам, будто в данный момент происходило нечто подозрительное, прежде чем снова посмотрел на Томми взглядом, который так хорошо был ему знаком. Так смотрит человек, который столкнулся со знаменитостью, авторитетом, кем-то, кто в курсе. «Все может быть», — ответил Томми. «Вам что-то известно о том, что здесь происходило? С лекарствами?» Мужчина кивнул. «Это имеет отношение к тому, о чем вы сейчас пишете? К этому Экису?» «Нет-нет, тут другая история. Ну, хотелось бы знать». «Ну, он продавал Регипнолк, Санокс и тому подобное. Еще Субутекс. В смысле, продавал торчкам А вы что-нибудь у него покупали?» Мужчина не обиделся на такой вопрос. «Ведь его задал сам Томми т Все-таки у известности есть свои положительные стороны». «Нет-нет», — ответил он, — «я больше по жидкостям, если понимаете, о чем я». «Знаете, как он выглядел?» Мужчина приблизился еще на несколько сантиметров, и Томми смог определить, что его любимая жидкость — виски. «А это самое странное», — сказал он. «Нет, не знаю. И знаете, почему?» Такса перестала обнюхивать Хагги, и теперь сидела, прижавшись к ноге мужчины, повесив голову. Хагги часто воздействовал на других собак таким образом, Его пренебрежение заставляло их терять интерес, словно они вдруг осознавали всю бессмысленность собачьей жизни. «Нет», — сказал Томми, — дал мужчине разыграть свой спектакль. «Почему?» «Видел его пару раз, и на нем всегда была такая бала, ба, бакла... Как она называется? Такая лыжная маска, в которой видны только глаза». «Почему?» «Может, ну, обгорел или еще что похуже?» «Лицо полностью искалечно». «Знаете, что с ним произошло?» Теперь мужчина подошел так близко, что, казалось, вот-вот начнет обнюхивать Томми. Между ними висело облако паров виски. «Чиво?» — прошептал мужчина. «Во всяком случае, так говорят. Убрал его. Озеро Брунсвикен». Томми кивнул и присел, чтобы погладить хаги по спине и заодно отойти на несколько сантиметров назад. «Теперь во мне напишут в газете?» — спросил мужчина. «Вряд ли», — ответил Томми. «Пока это всего лишь моя догадка. Но все равно спасибо». Тем не менее, мужчина остался доволен, и Томми знал почему. Теперь у него появилась история, как он снабжал информацией Томми Те с собакой и все такое. Со временем история, скорее всего, вырастет до того, что он помог Томми расшатать весь преступный мир. «Еще одно», — сказал Томми, — «вы слышали песню «Со мной всегда небеса», которую пел Ян спаринг а, а то, но это было давно, и, к сожалению, она не в моем вкусе».